Лина Филимонова. Босс с прицепом. Выходи за меня, но вы женаты. Я это исправлю, спокойно произносит босс. И хватит мне выкать. Но я вас, тебя, не люблю. Уверенно ухмыляется он. Да, уверенно. И ты меня тоже не любишь. Выдаю я главный аргумент. Он даже не пытается возражать. Ты нужна моему сыну. Нет, твердо произношу я. Мой ответ нет. Неправильный ответ. Я тебя никуда не отпущу. Даже не надейся. Глава первая. Арсений. Трубка телефона, которую я держу возле уха, вибрирует от захлебывающихся воплей одного из моих помощников. И содержание этих воплей меня просто выбешивает. С каждой секундой закипаю все больше. «Идиоты! Кругом сплошные идиоты!» «Ты уволен!» — рявкаю я. «Но, Арсений Михайлович, вы все уволены! Если с ним что-нибудь случится, я вас вообще в асфальт закатаю!» Да что с ним случится? Он сам кого хочешь закатает, бубнит помощник. Я сбрасываю звонок, засовываю телефон в карман и вхожу в лифт. В груди нарастает царапающее ощущение тревоги. Если с ним что-нибудь случится? Нет, не надо об этом думать. Все будет хорошо. Я поднимаю руку и жму на кнопку десятого этажа. Идиоты, ослы, балваны! Никому нельзя ничего поручить. Даже такую простую вещь, как присмотр за шестилетним мальчишкой, он у них, видите ли, сбежал. Подождите, слышу я звонки голосок. Поднимаю глаза, вижу, как лифт утаптывается рыжая девчонка в бирюзовой маечке, драчных джинсах и с желтым рюкзачком. Она выглядит ярким чужеродным пятном среди темных пиджаков и серых брючных костюмов. Я бросаю на нее мимолетный взгляд и ничего не делаю. Хочу пару минут побыть один. Не следить за выражением лица, закрыть глаза и расслабиться, а еще лучше громко поорать и полупить по стенам лифта. Орать я не буду, но две минуты наедине с собой бесценны, и они у меня есть. Двери лифта закрываются. Я мгновенно забываю о рыжей, думаю, что делать дальше. Максим, моя головная боль, сгусток моих тревог и страхов. Главное счастье всей моей жизни. Сын, которого я воспитываю один. На самом деле его воспитанием всегда занималась моя мама, а сейчас она попала в больницу. Из детского сада Макса выпустили. Лето перед школой он должен был провести на даче с бабушкой, но все пошло не так. И я остался один на один с совершенно неуправляемым шестилетним чертенком. За пару дней он довел до нервного срыва трех нянь и поставил на уши весь мой офис. А что будет дальше? Сердце снова царапает тревога. Врачи пока не дают точных прогнозов. Мама, да нет, я не сомневаюсь, с ней все будет в полном порядке. Она у меня боец, просто так не сдадется. Но когда я увидел ее в палате без сознания, такую маленькую и беззащитную, опутанную всеми этими трубками, я чуть не разревелся. Как будто мне самому шесть лет. Я тряхнул головой. Так, Максик, его сейчас ищут по всем этажам несколько десятков моих сотрудников, а я должен сосредоточиться и представить, куда бы я пошел, если бы был шестилетним пацаном, оказавшимся в огромном офисном здании. Все эти мысли проносятся в моей голове за секунду. А в следующее мгновение в щель между закрывающимися дверями лифта просовываются цепкие женские пальчики. Двери разъезжаются. Рыжая врывается в тесное пространство, яростно сверкая глазами. Что сложно было дверь придержать? Возмущенно пыхтит она. Потом окидывает меня быстрым взглядом, презрительно кривит губы и выдаёт. Ролекс заржевеет от усилия. Я молчу, просто смотрю на неё, думаю о Максике и пытаюсь представить, где его искать. Хам, бурчит она, нажимая кнопку. Я не реагирую. Весь в своих мыслях. Девчонка меня не интересует. Малолетние язвы не в моем вкусе. Тем более рыжие. Тем более сейчас. Так, Максик любит эскалаторы в торговых центрах. Здесь их нет. Еще он фанатеет от пожарных машин, но это тоже вряд ли сейчас поможет. Он обожает крутые горки в аквапарках и шоколадное мороженое. Как это может мне помочь? Внезапно я ловлю себя на том, что мои глаза прочно приклеились к декольте незнакомки. Оказывается, я вот уже несколько долгих секунд откровенно пялюсь на ложбинку в вырезе ее бирюзовой маечки. Черт! Внезапно потерял контроль над низменными функциями оголодавшего организма. А рыжая оказывается покраснела. Но надо же, окажется дерской заразой. Девчонка пулей выскакивает из лифта, на прощание пробормотав что-то невнятное. Кажется, я слышал слово "сдохнуть". Это я хам. Я автоматически скользжу взглядом по ее стройной фигуре, зацепившись за выпуклую попу, которую не могут скрыть мешковатые джинсы, и отвешиваю себе мысленную затрещину. Соберись. В руке вибрирует телефон. Мама. Сердце радостно подпрыгивает, в груди теплеет. Сама позвонила. «Значит, все хорошо». Она пришла в себя. В следующую секунду я холодею, а вдруг... Вдруг это кто-то из медперсонала звонит с ее телефона. Вдруг случилось самое страшное. Виктория. «Маньяк! Он точно маньяк! В брендовом костюме, с дорогими часами и со взглядом дохлой рыбы. Он даже на мою грудь пялился не как нормальный мужик, а как больной извращенец». Как каннибал, мечтающий разделить мою тушку, порубить на шницели и запихать в морозилку. Ни слова не произнес, только неотрывно смотрел в вырез моей футболки холодными, безжизненными глазами. Я замерзла под его взглядом. И зачем я только влезла в этот лифт? Могла бы дождаться другого, благо их в этом офисном здании целых три. Но я опаздываю на важную встречу с заказчиком. Мое первое серьезное рабочее поручение. Я не могу его провалить ни в коем случае. Мне нужно срочно найти офис под номером 1011. Но здесь все кабинеты начинаются с девятки. Неужели я вышла не на том этаже? Промахнулась кнопкой. Это все он, лифтовый маньяк, высокомерный гад с холодным рыбьим взглядом, после которого я до сих пор не могу согреться. До встречи осталось пять минут. Я должна успеть. Это аж явно не тот, а я уже далеко от лифта. Бежать обратно или... Чуть ее мне подсказывает, что здесь должна быть лестница. Я распахиваю двери и вижу ступеньки. Так, два пролета вверх. Я скачу резвой козой. Снизу раздаются голоса. Он наверх хорвонул. Давай пулей за ним. А я киру позвоню, чтобы он сверху его ловил. Что там такое происходит? Кого не ловят? Я слышу топот ног. Ускоряюсь. Любопытно, что тут происходит, но мне сейчас не до того. Вот он! Слышу мужской голос снизу. Я его вижу. Загоняй! Орут сверху. Лови! Фторят снизу. А то он на десятом выскочит, а там сейчас никого. Кот у них сбежал, что ли? Через секунду я понимаю, что это не кот. На лестничную клетку влетает взъерошенный мальчишка лет шести, притормаживает с пробуксовкой и поднимает на меня глаза. Я вижу испуганный умоляющий взгляд. В моей груди закипает возмущение. Это же ребенок, а они его загоняют как зайца. Охотники хреновые, волки позорные. Я понимаю, пацан боится, что я его задержу, ведь я стою как раз между ним и дверью, ведущей на десятый этаж, к свободе. Сверху громко топая сбегает худощавый парень в очках. Снизу задушенно отдуваясь поднимается потный толстяк. Я успеваю отметить его заклеенное пластырем ухо. «Держите, мальчика!» — командует он мне. «Ага, сейчас. Бегу, волосы назад». Пацан видит, что я не собираюсь выполнять команду преследователя. Его глаза радостно сверкают. Он юркой ящерицей подныривает под мою руку и дергает за ручку двери. Я кладу свою ладонь поверх его, не давая ему сбежать. Толстяк и очкарик устремляются к нам, явно собираясь схватить мальчишку — Стоять! Громко рявкаю я. От неожиданности оба зависают. Что тут происходит? Грозно спрашиваю я. Что за охота на ребенка? Я вам его не отдам. Ну все. Я взяла мальчишку за руку, поймала его умоляющий взгляд и у меня включился материнский инстинкт, который я вот уже пару месяцев пытаюсь отключить. Теперь я не могу просто отдать пацана этим придуркам. Я должна понять, что тут происходит. Почему здоровые мужики загоняют маленького мальчика, как псы на охоте? Меня накрыло чувство ответственности, и я успокоюсь только тогда, когда ребенок будет в безопасности. «Он сбежал!» — пыхтит толстяк. «Мы должны поймать его и отвезти к отцу». «А то он нас в асфальт закатает», — вторит очкарик. «Ладно», — киваю я, — «но я пойду с вами». «Интересно, что там за отец такой? Посмотрим».